Врачам попало как раз за то, за что надобно на похвалить. Трижды в день общаться с чумными – это три раза сыграть в кошки-мышки со смертью. Это все равно, что солдату трижды в день подниматься в штыковую атаку. Русские врачи были замотаны в спецодежду, и только глаза у них оставались открытыми. Кое-кому из больных пришла в голову совершенно безумная мысль – плевать врачам в глаза – Первой жертвой оказался студент Беляев. Через несколько дней он умер от чумы. Данила Кириллович Заболотный сказал, «Китайская вежливость вошла в поговорку, но в этом случае китайцы повершили все рекорды своей церемонности». Что ж, господа хорошие, работать все равно нужно. Ани Снежковый профессор еще раз напомнил, Илья старается и может перестараться. Вы, миленькая, не давайте ему излишне увлекаться, мало ли что. Не волнуйтесь, он от меня не отходит. Влюблен? Кажется, да. Но сейчас это выглядит глупо. Любовь, Анечка, никогда не бывает глупой. Мамонтов много часов проводил в лаборатории над анализами чумной мокроты. Вечером он выстаивал под напором струй гидропульта, который смывал с его доспехов миллионы бацилл. Беда вскоре пришла, но совсем не с той стороны, с какой ее можно было ожидать. Это случилось при посещении китайской деревни Ходягоу, где чума уже собрала богатый урожай. В брошюре врача-эпидемиолога Куренкова, который виделся с последней участницей этого дела, эпизод описан так. «В одной фанзе энергично действовала сестра милосердия Аня Снежкова. Ей удалось забраться на чердак. Через несколько минут она спустилась оттуда, ее халат был изорван и покрыт пылью, а марлевая повязка съехала на бок». «Если бы вы знали, что там делается!» Чихая и кашляя, проговорила девушка. «Все вперемешку!» Мамонтов бросил на нее быстрый взгляд. «Не волнуйтесь, люша ничего со мной не случится!» Вечером она несколько раз покашляла. Мамонтов принес градусник. Аня без лишних разговоров. «Может, и повышенная простудиться не мудрено!» Температура была подозрительной. Илья сам производил анализ. На предметном стекле микроскоп высветил кружок, в котором резвились крохотные бочонки. Илья капнул на стекло фуксином, и бациллы сразу окрасились биполярно. Их концы покраснели. Он сдернул с лица маску и заплакал. Это была чума снежков изолировали. Мамонтов вымолил разрешение ухаживать за нею. «Илья», — сказала ему девушка наедине, — «если ты меня полюбил, так скажи мне это, пусть я умру, любимый». Он ей сказал, и она заплакала. Вакцина, камфора, кислород, иных средств лечения не было. Из поездки срочно вернулся в Харбин Заболотный. «Илья». Ты поступаешь рыцарски, не отходя от Снежковой, но как чумолог ведешь себя неосторожно. Я понимаю твои чувства, но нельзя же столь долго пребывать в противочумном костюме. Кстати, как ты себя чувствуешь? Как и все. Аня при свидании сама сказала ему, «Илья, спасибо тебе за все. Лучше бы ты ушел». За ужином он сдержанно кашлянул. «Ерунда!» — сказал Снежковой. «Кто из нас не кашляет?» На анализ велел ему Заболотный. «Первый анализ — чисто. Второй — чисто. Третий — четвертый. Продолжайте и дальше, — настоял профессор. Десятый анализ. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. «Все чисто», — сказал лаборант. «Никакой чумы». «Хорошо», — повеселел Заболотный. «Ради моего успокоения, голубчик, сделайте четырнадцатый, и на этом закончим». Четырнадцатый анализ был ужасен. «Ну, что вы молчите?» — спросил Данила Кириллович. киш кишит гляньте сами!» Заболотный навестил Илью, который ему пожаловался. «Не повезло мне, в такое время схватил простуду».